Триумф Воли Примечание Триумф Воли Картина, вышедшая на экраны в 1936 году. Титры в начале фильма. Создан по распоряжению Гильдера в честь 20-летия начала мировой войны. 16-летие страданий немецкого народа и 19 месяцев после начала возрождения Германии. 1934 год. Партийный съезд. Была середина августа, когда я снова приехала домой в квартиру на Гинденбургер-штрассе. Меня ожидали корзины, полной нераспечатанные почты. Но первые два дня, опасаясь плохих известий, я не открыл ни одного письма. Наконец, все же пришлось начать действовать. Рассортировав почту, я натолкнулась на большой конверт с адресом отправителя. Коричневый дом, Мюнхен. С опаской вскрыла письмо. Оказалось, гес не ожидал, что заказ фюрера на съемку партийного съезда в этом году я перепоручу Вальтеру Рутману. Фюрер настаивал, чтобы фильм сделала я сама. гес спросил, как можно скорее связаться с ним по телефону. Не было ли это угрозы? Тем не менее, я была полна решимости воспротивиться этой работе. Позвонила в «Коричневый дом». Там мне сказали, что господин Гесс через два или три дня приедет в Берлин, и я смогу поговорить с ним в райсканцелярию. Это время я использовала, чтобы посмотреть материал, отснятый Вальтером Рутманом. Новый шок. Все снятое, мягко говоря, никуда не годилось. Сумбурная череда кадров, порхающие по улице газеты, передовые полосы которых должны были наглядно показать взлет НСДАП. И как только Рутман мог сотворить такое? Я пришла в отчаяние. Этот материал нельзя было показывать никому, а Рутман к тому времени израсходовал уже сто тысяч рейхсмарок, треть всего бюджета. Он сам тоже пребывал в подавленном настроении. Оказывается, Рутман не предполагал, что сохранилось так мало материалов в хронике за годы, предшествовавшие приходу партии к власти. Я ни в коем случае не могла взять на себя ответственность за эту работу. но мне не приходил в голову и какой-либо выход. Я не видел иной возможности, как снимать лишь съезд партии в Нюрнберге. К такому же выводу пришел теперь и Рутман. После многочисленных безрезультативных попыток мне удалось наконец созвониться с Гессом. В отличие от прошлого года, на сей раз он был воплощенной любезность и отнесся с пониманием к моему отказу. Он согласился поговорить об этом с Гитлером и сообщить о результате. Спустя два дня Гесс снова позвонил. Он сожалел, что не смог мне помочь. Гитлер всячески выражал свое неудовольствие тем, что я еще не начала подготовительной работы, съезд партии через две недели. Я попросила Гесса подсказать, где бы я могла увидеть Гитлера. Мне обязательно нужно было поговорить с ним лично, чтобы еще раз попросить не принуждать меня к этим съемкам. Гесс ответил, что фюрер сейчас в Нюрнберге, осматривает место, где будет проходить партийный съезд. Час спустя я сидела в машине и гнала в Нюрнберг. Одна единственная мысль — освободиться от этой работы — засела в моем мозгу. Гитлер я нашла лишь во второй половине дня в окружении группы людей, среди которых находились Шпейр, Брюкнер и Хоффман. Мне показалось, что фюрер явно известно, для чего я приехала После приветствия Гильдер сказал дружески, но серьезно. «От товарищей по партии Гесса я знаю, почему вы хотите поговорить со мной. Могу вас заверить, что ваши опасения беспочвенные. На этот раз не будет никаких трудностей». «Это не все, мой фюрер. Боюсь, я вообще не возьмусь снимать этот фильм». Гильдер спросил, «Почему же?» «Я далека от всего этого. Не могу даже отличить СА от СС». Вот и хорошо, вы увидите только самое важное. Мне не хочется скучного фильма о партийном съезде. Никаких хроникальных съемок. Я желаю, чтобы это был художественный кинодокумент. Голубым светом вы доказали, что сможете сделать многое. Я прервала Гитлера. «Голубой свет» — не документальный фильм. Откуда мне знать, что в политическом смысле важно, а что не слишком, что нужно показать, что не обязательно? «Если я и по незнанию не покажу ту или иную личность, то наживу себе много врагов». Фюрер внимательно меня выслушал, затем с улыбкой, но уверенно возразил. «Вы слишком чувствительны. Сопротивление этим съемкам существует лишь в вашем воображении. Ни о чем не беспокойтесь и не заставляйте себя столько упрашивать, ведь от вас требуется подарить мне всего лишь шесть дней». Не шесть дней прервала я Гитлера, а месяцы, так как основная работа над фильмом начинается в монтажной. Но независимо от времени, — продолжал я умоляюще, — я никогда не решусь взять на себя ответственность за такую работу. Фройлен Вильфенштадт, вы должны больше верить в свои силы. Вы можете справиться и справитесь с этой работой. Это прозвучало почти как приказ. Стало понятно, что мне не удастся сломить сопротивление Гитлера, тогда я решила, по крайней мере, добиться выгодных условий работы. «Будет ли у меня полная свобода действий, или доктор Геббельс и его люди будут давать мне указания?» — задал я вопрос фюреру «Исключено. Партия не будет оказывать никакого влияния на вашу работу. Я обсудил это с Геббельсом». «В финансовом отношении тоже?» Гитлер на это заметил саркастически. Если бы партия должна была финансировать фильм, то деньги вы получили бы только после окончания съезда. Партийным инстанциям я дал указание оказывать всяческую помощь и вам и вашим людям. Установит ли мне жесткие сроки, когда фильм должен быть готов? Нет, можете работать над ним год или несколько лет. Вы не будете испытывать никакого давления в этом плане. Раз уж мне все-таки пришлось согласиться, то и я решилась поставить условия. Смогу сделать этот фильм только в том случае, если по окончании работы мне не придется больше снимать заказных лент. Простите мне эту просьбу, но я не представляю себе жизнь, если буду вынуждена совсем отказаться от профессии актрисы». Гитлер, явно довольный тем, что я в конце концов уступила, взял меня за обе руки и сказал «Благодарю вас, Фройлен Рифеншталь, я сдержу слово». После фильма о всегерманском съезде партии вы можете снимать такие картины, какие только вам заблагорассудятся. Решение было принято. Несмотря ни на что, я определенно испытала чувство облегчения. Мысль о том, что вскоре я буду совершенно свободна и смогу делать все, что захочу, стала для меня огромным стимулом. В моем распоряжении оставалось еще неполных две недели. За это время нужно было найти подходящих операторов. задача не из легких лучшие специалисты в этой области входили штатки на студии или фирм снимающие хронику но мне повезло кроме проверенного и опытного главного оператора мне удалось пригласить молодого одаренного вальтера ффрэнца примечание фрэненс вальтер 1907 дата смерти вопрос немецкий оператор сотрудничавший в частности с ленни рифеншталь Фотографировал Гитлера, а также других нацистских главарей в путешествиях, в Ставках. В годы войны подготовил цветной фоторепортаж о монтаже ракеты Фау-2 в «Шахте смерти». В 1934 году написал книгу о своих спортивных походах в каньонах Европы. «Путешествие на байдарке по европейским горным рекам», переизданной в 1952 и 1995 году. Режиссер Штумбхаус снял о нем документальный фильм «Глаз Третьего Рейха». Оба они больше подходили для съемок этого документального фильма новой формации. В конечном счете мы все же собрали операторскую группу, причем каждый специалист привел своего ассистента. С Рутманом пришлось расстаться, сохранив, однако, дружеские отношения. Большую помощь нам оказывал советник правительства Гутерерр. Так ему за сутки удалось обставить для нас с мебелью пустующий дом в Нюрнберге и провести туда телефон. Каждое утро и каждый вечер мы собирались там, чтобы обсудить насущные проблемы. Кике Буш, директор картины, которого мы называли отцом компании, знал все. Сначала он распределил автомобили. Каждый оператор получил по машине с пропусками белого и красного цветов на ветровом стекле. которые позволяли нам свободно проезжать через все заграждения и посты. И, наконец, операторы и технический персонал получили нарукавные повязки. И если считать осветителей, операторов и звукооператоров, а также водителей, наша съемочная группа выросла до 170 человек. Только теперь я смогла перейти к решению режиссерских вопросов. Каждый оператор ежедневно получал задание. Пришлось поломать голову, какими средствами можно поднять фильм над уровнем хроникальных съемок. Из речей, кадров прохождения войск с торжественным маршем и множества однотипных мероприятий было нелегко сделать картину, которая бы не заставила скучать зрителей. Встраивать же в документальный фильм игровое действие было бы явной безвкусицы. Я не могла найти другого решения, как только фиксировать документальные события с разных точек. Самое главное, чтобы сюжеты снимались не в статике, а в движении. Поэтому я заставила кинооператоров упражняться в катании на роликовых коньках. В подобной технике тогда работали очень редко. Абель Ганс в своем «Наполеоне» первым успешно применил движущуюся камеру, но это был игровой фильм. В Съемки документальных лент с подвижной точки тогда еще не практиковались. Я же хотел опробовать именно такой вариант – а потому во всех возможных местах велела уложить рельсовые дорожки. Чтобы получить особые оптические эффекты, мы даже собрались пристроить крохотный подъемник к флагштоку высотою в 38 метров. Сначала городские власти разрешения на это не дали, но с помощью Альберта Шпейера нам все же удалось добиться своего. Не везде мы добивались того, чего хотели. Так к дому, которого Гитлер имел обыкновение принимать парады, мы пристроили временный балкон длиною 10 метров и проложили по нему рельсы. Оттуда можно было получить первоклассные, снятые движущейся камерой кадры марширующих отрядов. Но всего за несколько минут до начала штурмовики закрыли доступ к балкону. Пришлось нам перебраться на крыши. Для съемки речи гитлера перед отрядами гитлера югенда я тоже придумала кое-что особенное и усердно осуществляла свой план чтобы оживить многочисленные однообразные речи я велела уложить вдоль трибуны рельсы благодаря чему камера во время речи гитлера могла на почтительном расстоянии перемещаться вокруг трибуны с которой он выступал таким образом возникали новые живые кадры Атмосфера в нашей съемочной группе была довольно доброжелательной, но случались во время работы и неприятности. Ожидание, что на этот раз будет легче, оказывалось большим заблуждением. Бойкоты сопротивления были, возможно, еще сильнее. Ни один человек из кинохроники не подчинялся моим указаниям, но больше всего нам мешали люди у заграждений. Однажды штурмовики сбросили наш звукозаписывающий аппарат в кювет, потом разобрали рельсы, зачастую мне отказывали в доступе найти или иные мероприятия. Это настолько выводило из себя, что я несколько раз хотелось все бросить. Но во время съезда не было никакой возможности пожаловаться Гитлеру. Тем не менее, в тот период я накопил важный для себя опыт. Оказывается, у меня все-таки есть способности к съемкам документальных фильмов. Я ощутила привлекательность процесса создания ленты на основе реальных событий, не приукрашивая их. При всем накопившемся раздражении это чувство давало стимул выстоять. Иной раз группа оказывалась перед почти неразрешимыми техническими проблемами. Так мы и не могли снимать иностранных дипломатов, проживающих в поезде особого назначения, стоящем на запасном пути Нюрнбергского главного вокзала. даже днем там было слишком темно тогда еще не было высокочувствительной пленки я предположила что дипломаты с удовольствием захотят увидеть себя в фильме и справилась не будут ли они испытывать каких либо неудобств если поезд выведут из под крыши все без исключения согласились не возражал что было чуть ли не самым важным и машинист поезд медленно вытянули из скрытого перрона, и мы могли снимать при солнечном свете. Пассажирам это явно доставило удовольствие. Но не всегда с дипломатами все проходило без сучка и задоринки. Для вечерних съемок, закрытия партийного съезда перед немецким двором, отелем Гитлера, мы, не заботясь о чем-либо разрешении, в максимальной спешке поставили прожекторы. Оркестры дипломаты вдруг оказались ярко освещены всего лишь на две минуты, потом лампы отключились. Я не знала, что это произошло по приказу Геринга, и дала команду свет. Последовал громкий протест. И их выключили окончательно. Что было делать? Один из сотрудников вспомнил, что у нас есть магниевые факелы. Я велела принести их и зажечь, но забыл об ужасном чаде, который они испускают при горении. В мгновение ока все заволокло дымом. Дипломаты, стоявшие рядом с оркестром, начали кашлять, некоторые даже побежали. Я слишком поздно поняла, что мы натворили, но в результате серия живых кадров. Это меня утешило. Не ожидая грозы, готовой разразиться над моей головой, я как можно быстрее покинула площадь и ближайшим поездом уехала в Берлин. И еще до начала отбора и сортировки снятого материала у меня состоялся принципиальный и неприятный разговор с господином кличчем генеральным директором УФА. Речь шла о престиже студии. Как я уже упоминала, Уфа заключила с моей фирмой договор о прокате. В нем не оговаривалось, что копии должны изготавливаться на Афифа, одной из копировальных фабрик, принадлежащих Уфа, что само собой подразумевалось для фильмов, появляющихся в прокате Уфа Ферляй. Со мной же был совсем иной случай. У меня были тесные связи с господином Гейером, и я обещал ему, что выполнять этот заказ будет именно он. Со времен «Голубого света» я чувствовала себя очень ему обязанным. Он всегда великодушно поддерживал меня и построил на своей территории специально для моей фирмы «Партайтакфильм» корпус с современными монтажными помещениями. Значение копировальной фабрики я очень недооценил. Это я почувствовала когда оказалась стоящей перед ластерином Уфа. как вы только могли предположить напустился он на меня что копии фильма под съемки которого уфа предоставила кредит будут делаться у Гейера?» я понимаю ответил я что для киностудии уфа это неприятно но пожалуйста поймите я очень и очень многим обязан господину гейеру он поддержал меня в тяжелое время а теперь оборудовал прекрасные монтажные клич резко прервал меня мы построим еще более современное здание Кроме того, Уфа готова выплатить фирме Гейер прибыль от изготовления копий, но мы не можем допустить, чтобы работы проводились сторонней фирмой. По его лицу стекали струйки пота, у меня тоже. Я попал в очень затруднительное положение. Требование господина Клича, конечно, было понятно, но, с другой стороны, я чувствовал себя не в состоянии нарушить обещание данное ранее. Поговорите сами с господином Гейером. Вот все, что я могла сказать. И действительно, между Кличем и Гейером состоялся разговор. Как можно было предвидеть безрезультатный. Гейер не собирался отказываться, и у меня появилось недоброе предчувствие. Одним врагом больше. Теперь предстояла самая трудная часть работы – монтаж фильма. Нужно было просмотреть и рассортировать 130 тысяч метров пленки. Из них я хотел использовать примерно три тысячи. Хотя Гильдер и не устоил мне никакого срока, но в договоре с киностудией Уфа требовалось сдать фильм самое позднее, к середине марта следующего года. В моем распоряжении было ровно пять месяцев. При тогдашней кинотехнике, когда каждую склейку нужно было предварительно зачищать ножом, срок очень сжатый. Для оформления фильма не существовало никакого образца. Ничего, что могло бы послужить мне ориентиром. Пришлось экспериментировать самой. К тому же не было никаких консультантов или какой-либо иной помощи, кроме монтажера, озвучания и женщин, которые склеивали отрезки кинолент и сортировали материал. Задача казалась почти неразрешимой. Я совершенно изолировала себя от внешнего мира и сконцентрировалась только на работе в монтажной. Со мной никто не мог поговорить, даже мать. Если первую неделю я работал лишь по 12 часов в день, то во вторую уже по 14, затем 16, и так включая выходные и праздничные дни. Мы чувствовали себя уставшими до изнеможения. Кое-кто заболел. В последние месяцы, кроме меня, остались лишь трое выдержавших такой темп. Госпожа Петерс, работавшая в монтажной, Вольфганг Брюнинг, исключенный из школы юноши, надписывающие фрагменты от снятой пленки, да наш фотограф господин Лантен, каждую ночь добровольно сидевший допоздна, чтобы в пять утра отвезти нас с госпожой Петрос на моей машине. Наверное, это было в начале декабря, когда Вальди Траут, мой ближайший сотрудник, директор картины и доверенное лицо в моей фирме, оберегавший меня от всего, что могло прервать работу, доложил о посетителях. Генерал фон Рейхенау и еще один генерал, фамилию которого я забыла Примечание. Рейхенау, Вальтер фон, 1884-1942. Генерал-фельдмаршал германской армии. Руководил операциями в Польше, Франции и Советском Союзе. Умер от инфаркта. По другой версии погиб в авиакатастрофе в Полтаве. Господа желали посмотреть кадры с вермахтом, отснятые в Нюрнберге. Поскольку тренировочные занятия вермахта проходили в плохую погоду, частично даже в дождь, то я уже решила не включать их в фильм. Сообщая об этом господину фон Рейхенау, я не могла и предположить, как их бед натворил. Мне не было известно, что вермахт в 1934 году впервые принял участие в партийном съезде. Генерал посмотрел совершенно ошеломленно, словно я позволил себе сыграть с ним дурную шутку. «Вы же не можете убрать вермахт из фильма? Как вы это себе представляете?» Я попыталась объяснить, что кадры оказались недостаточно хороши, получились серыми и не годились для фильма. Генерал захотел посмотреть их. «Я была потрясена, они ему понравились. Они же великолепны», — сказал он, — «не знаю, чем вы недовольны». Дело принимало серьезный оборот. Я показал ему самые неудачные фрагменты, совсем не рассчитывая, что он будет в восторге. Он настаивал, чтобы кадры с вермахтом обязательно вошли в фильм. Но я ответил, что не буду вставлять их в картину. «Сожалею, тогда мне придется обратиться к фюреру», — произнес генерал. Сухо попрощался и покинул просмотровый зал. Было ясно, что дела мои плохи, нажила но себе новых противников. Я была слишком бескомпромиссная, но ничего не могла поделать со своим характером. Через несколько недель Брюкнер сообщил, что Гитлер просит меня приехать в первый день рождественских праздников в Мюнхен. Он хочет встретиться со мной в квартире Гесса. Меня будут ждать к чаю в 4 часа. После короткой беседы на территории, где предстояло проходить партийному съезду, я Гитлера больше не видела. Что должно было означать это приглашение? На виллу семейства Гесс в Мюнхен-Харлахинге я приехала с некоторым опозданием. Гиттер был уже здесь. Он доброжелательно справился в моей работе. Я рассказала ему о проблемах монтажа. Как, например, трудно его двухчасовую речь уместить в две минуты, не изменяя при этом ее значение. Гиттер с пониманием кивнул головой. Госпожу Гесс, с которой мы до этого не были знакомы, я нашла симпатичной. Она оживленно беседовала с нами, тогда как муж ее в разговор не вмешивался. Вдруг Гитлер сказал, «Когда я давал вам поручение снимать фильм о съезде партии, то обещал полную свободу. Я с любопытством смотрел на Гитлера. И хочу сдержать свое обещание, но прежде всего мне хотелось бы, чтобы у вас не было никаких неприятностей и вы не нажили себе новых врагов». Ничего доброго его слова не сулили. Гитлер продолжал, Я просил вас приехать сюда, так как хотел попросить пойти на один единственный компромисс. Я пыталась оставаться спокойной. Меня посетил генерал фон Рейхенау. Он жаловался на вас и настоятельно требовал, чтобы кадры с вермахтом вошли в фильм. Я поразмыслил над этим, и мне пришла в голову идея, как, не изменяя монтажа и не идя на творческие компромиссы, вставить в фильм все лица, имеющие заслуги перед партией. Люди ведь по сути своей тщеславны, и с разных сторон мне высказываются соответствующие просьбы и пожелания. Именно это я опасалась перед съемками, и тогда еще удивилась, что мне обещают полную творческую свободу при создании фильма. Мне хотелось бы предложить вам следующее. Попрошу генералов и руководителей партии прийти в какую-нибудь студию, я тоже буду при этом присутствовать. Мы встанем в ряд, и камера будет медленно двигаться, что даст возможность в нескольких словах выделить заслуги каждого. Это могло бы быть шапкой вашего фильма. Тогда никто не будет чувствовать себя обойденным, и вы ни у кого не вызовете раздражение». Гитлер все больше воодушевлялся от своего монолога. Я же стал испытывать все большее беспокойство. «Что случилось?» – удивленно спросил он. «Вам не нравится идея?» У меня перед глазами встал монтаж. «Море облаков» в начале фильма, из которого прорисовываются башни и остроконечные фронтоны домов города Нюрнберга. Другого начала я не могла себе представить. Если мне придется вставить предложенные фюрером кадры, весь создаваемый началом настрой будет нарушен. На глазах у меня выступили слезы. «Бога ради, что с вами? Я же только хотел помочь, успокойтесь». И снова начал описывать достоинства своей идеи. Тут я как-то забыла, кто передо мной, находя предложение Гитлера просто ужасным. Моя защитная реакция была столь бурной, что я потеряла контроль над собой. Вскочила со стула и, топнув ногой, воскликнула. «Этого я не могу сделать!» Впервые я увидел, как фюрер разозлился. Он закричал. «Вы что, забыли, с кем разговариваете?» И, встав с раздражением, продолжил. «Вы ведете себя, как упрямая слица, но если не хотите, то оставьте все как есть». Я отвернулась, чтобы скрыть слезы. Вдруг в голову мне пришла мысль. Не могла бы я исправить положение, сняв на будущий год короткометражный фильм о Вермахте? Так, быть может, удастся помириться с генералами? Гитлер уже стоял в открытой двери. Он устало махнул рукой и сказал «Делайте, как хотите». После чего сопровождение госпожи Гесс удалился. Я не могла простить себе столь опрометчивого поведения. На душе было муторно, но через несколько часов, немного успокоившись, я возвратилась в Берлин. Последние недели в монтажной были сплошным мучением. На сон у нас оставалось не больше четырех-пяти часов. Каждое утро, вставая с постели, я думала, что упаду от слабости. Госпожа Петерс ночевала теперь у меня. Она тоже была совершенно измотана. Когда мы под утро возвращались домой, она обматывала мои ноги мокрыми холодными простынями, чтобы легче было уснуть. Принимать снотворное я не решалась. Посмотреть на свою работу объективно я уже не могла и не знала, получается фильм или нет. Каждый день меняла местами фрагменты, вводила новые сцены, а прежние вырезала, сокращала или удлиняла, до тех пор, пока не появлялось чувство что теперь все в порядке. Над головой у меня дамокловым мечом висела установленная киностудия Уфа, дата премьеры – последняя неделя марта. Я боялась, что одна теперь уже не успею закончить работу в срок. Потому пригласила господина Шаада, одного из лучших специалистов, и поручила сделать монтаж прохождения войск торжественным маршем. Эта часть должна была занимать при показе 20 минут, на что отводилось 10 тысяч метров от снятой пленки. Шаат получил для этой работы собственную монтажную, одного ассистента и два месяца времени. Я надеялась, что у него все получится. Перед дублированием я попросила показать ролик, и ужас. Я твердо рассчитывала, что смогу использовать его, по крайней мере, в качестве предварительного монтажа, но ролик никуда не годился. Как и фильм Рутмана, он казался кинохроникой. Мне не оставалось ничего иного, как заново монтировать эту часть. К счастью, я успела уже настолько набить руку, что справилась за три дня, но пришлось работать почти без сна. Я использовала Литокс, на нем монтировала свои фильмы «Фанк», пока они не были немыми. Сколь бы примитивным ни был аппарат, он оказался незаменим. На самом распрекрасном монтажном столе я не смогла бы работать так быстро. У аппарата не было экрана, зато имелось Линза с двукратным увеличением, через которую можно было протягивать отснятую пленку в обе стороны. Без этой техники, хотя и очень утомительной для глаз, мне пришлось бы затратить во много раз больше времени. Иначе обстояло дело со звукомонтажом. В большинстве случаев мы использовали специальные столы или столы унион. Впрочем, господину Геадея, моему сотруднику, предстояло в будущем стать изобретателем звукомонтажного стола Стейнбека, впоследствии завоевавшего мировую славу. Для синхронизации было отведено два дня. Тут возникла новая проблема, и опять она была связана с прохождением войск торжественным маршем. Ни композитору Герберту Винту, ни капельмейстеру не давалось синхронное дирижирование музыкой маршей, специально предназначенных для фильма. В это время еще не было кинокамер с автоматической скоростью. Приходилось крутить рукоятку вручную. Каждый оператор работал со своей скоростью, что создавало для меня при работе за монтажным столом большие трудности. На одних кадрах люди маршировали быстрее, на других — медленнее. и при смене фрагментов дирижер не всякий раз мог вовремя подавать оркестрантам команду на изменение темпа музыки. Когда после многочасовых упражнений ни дирижер, ни композитор не оказались в состоянии записать музыку синхронно с кадрами, а господин Винт даже предложил попросту отказаться от прохождения торжественным маршем, я сама взялась управлять оркестром, состоящим из 80 человек. Я наизусть знала каждый смонтированный отрезок ленты, и потому мне было заранее ясно, на каких кадрах музыкой нужно дирижировать быстрее, а на каких медленнее. И действительно, звук у нас получился синхронный. Когда до премьеры во дворце киностудии Уфа оставалось всего несколько часов, было это 28 марта 1935 года, мы все еще работали. Не было даже времени показать фильм «Цензуре» — совершенно необычной ситуации. Нельзя было демонстрировать публике картину без соответствующего разрешения. Кроме моих сотрудников, никто фильм до его премьеры не видел. Так что я не знала, как он будет принят. Я была настолько занята на копировальной фабрике, что не имела времени сходить к парикмахеру Я в большой спешке причесалась и подкрасилась, надела вечернее платье и со слишком большим опозданием вместе с родителями и гейнсом подъехала к праздничному украшенному дворцу киностудии Уфа. Директор кинотеатра ждал нас уже с нетерпением и провел на места. Неприятные ситуации. Гитлер и все почетные гости, в том числе и дипломаты, уже расположились в своих ложах. Едва мы сели, как голоса в зале стали постепенно затихать. Свет погас, и оркестр заиграл марш. Затем занавес раздвинулся, экран осветился, и фильм начался. Я еще раз пережила свои бессонные ночи и много трудные попытки создания связок от одного фрагмента к другому. Неуверенность от того, что мои сотрудники и я могли что-то сделать не так. В фильме не было не только вермахта, но и целого ряда мероприятий, в частности, конгресса женщин. Я сидела в основном с закрытыми глазами и все чаще слышала аплодисменты. В конце фильма продолжительные, не стихающие. В этот момент силы окончательно покинули меня. Когда ко мне подошел Гитлер, поблагодарил и вручил букет сирени со мной случился приступ слабости, и я потерял сознание. После войны в немецких иллюстрированных изданиях, выходящих большими тиражами, Можно было прочесть, что Гитлер после премьеры вручил мне бриллиантовое колье, а я при этом так пристально смотрела ему в глаза, что упала в обморок. По студии Уфа представлять меня публике на премьерах в других городах, я, сославшись на состояние здоровья, отклонила. У меня было одно единственное желание – покой и еще раз покой. Потому я была еще только на премьере в Нюрнберге из благодарности за помощь городских властей во время съемок. После этого я с некоторыми из моих сотрудников поехала в горы.